Она сделала это без колебаний. Правда, ему понадобилась целая бутылка бренди, чтобы восстановить душевное равновесие после ее рассказа о веселых утехах и Бесси Малхолленд. Однако, как ни удивительно, это нисколько не изменило его отношение к ней. Любовь к жизни, благородство. Удивительная красота и открытость Кристины были очевидны, и он не мог представить себе жизни. Без нее ты не будешь возражать нерешительно сказала кристина если я спущусь на нижнюю палубу у меня не хватило времени побывать там нижняя верхняя или средняя для герцога это было все равно он с улыбкой дал согласие и кристина побежала вниз спускаясь по лестницам в чрево корабля вы не должны сюда спускаться сказал кочегар протирая слезящиеся от дыма глаза. Здесь бойлерное и машинное отделение. Я знаю. Их-то я и хотела увидеть. Как будто мы мартышки в зоопарке, подумал кочегар. Ох уж эти чертовы богачи. В слух же он сказал, простите, мадам, это палуба только для команды. Появились еще кочегары. Они смеялись и переругивались между собой. Перевидя Кристины, Все застыли на месте. «Леди хочет осмотреть машинное отделение», — сказал первый кочегар своим товарищам. «Я объяснил ей, что это невозможно». «Джош!» Оттолкнув кочегара, Кристина с распростертыми объятиями бросилась к высокому, перемазанному угольной пылью мужчине, обнаженная грудь которого лоснилась от пота. — Какого черта ты здесь делаешь? Почему ты не сообщил мне, что плывешь на Титанике? Покрасневший до корней волос Джош, слегка отстранив Кристину, сказал негромко. — Я говорил тебе, что собираюсь в Америку, девочка. Кочегары с неподдельным интересом наблюдали за Кристиной и Джошем. — Но ведь ты не можешь сойти с корабля в Нью-Йорке, — возразила Кристина. — Это не разрешается, Джош. Ты должен завершить рейс и потом снова сесть на корабль. — Может, оно и так, только я не собираюсь плыть еще на одном корабле. — Мне и этого более чем достаточно, — выразительно проговорил Джош. Кристина засмеялась. — Позволь мне поговорить с капитаном. Может, удастся перевести тебя в число пассажиров? Я собираюсь выйти замуж за герцога Маронского, а он миллионер. Он может устроить все, что угодно. — Значит, ты и в самом деле станешь, наконец, леди. — Не просто леди, герцогиней. — Я очень рад за тебя. — Великодушно сказал Джош, но не стоит беспокоить герцога из-за меня. Мне здесь неплохо, к тяжелой работе я привык, а в среду мы уже будем в Америке. Думаю, что сумею продержаться несколько дней. Но море становится бурным, а я знаю, как плохо ты это переносишь. Джош мрачно кивнул. Пока что «Титаник» едва оставил позади остров Уайт, но Джош уже успел почувствовать симптомы морской болезни. «Тут ничего не поделаешь, девочка, а тебе лучше подняться наверх, а то у меня могут быть неприятностей». Кристина вынуждена была признать его правоту, однако взяла с Джоша слово, что он встретится с ней, когда «Титаник» пришвартуется в Нью-Йорке. Возвратившись в мир, совершенно отличный от того, где обитал Джош, Кристина вдруг поняла, что именно ее мучило, когда она находилась на шлюпочной полубе. Вынув блокнот, она быстро нацарапала недостаточно спасательных шлюпок. После этого она весело сообщила терпеливо ожидавшему ее герцогу новость о том, что Друг ее детства находится на борту в качестве кочегара и спросила, не мог бы герцог помочь ему начать новую жизнь в Америке? Герцог стер угольное пятно с носа Кристины, заключил ее в объятия и спросил, нет ли на борту еще каких-нибудь кочегаров, смазчиков или подсобных рабочих, которым она хотела бы помочь. Кристина сказала, чтобы он не прикидывался глупым, Нежно поцеловала и спросила у него совета, какое платье надеть к обеду, белое или желтое. В конце концов остановились на белом. После этого в дверь герцога постучал Мильтон, сообщил, что жена его чувствует себя еще хуже, и спросил, не могла бы Кристина навестить ее и снабдить лекарством, о котором был разговор. Герцог, уже вполне привыкший к тому, что Мильтону совершенно чужды всякие условности, заверил его, что Кристина непременно в ближайшее время навестит его жену. Через несколько минут, стряхнув с рукава пиджака воображаемую пылинку, герцог постучал в дверь соседней каюты. Кристина критически оглядывала свое отражение в большом зеркале. Ее белое атласное платье была отделана тонкими кружевами, волосы украшены белой розой. «Может быть, это слишком уж эффектно? Как ты считаешь? Выглядит так, словно меня собираются представить ко двору. Среди асторов ротшильдов ничего не может быть слишком эффектно. Ты выглядишь великолепно». Герцог поцеловал ее руку. «Наш американский друг спрашивал... «Не передашь ли ты лекарство его жене? Очевидно, у нее морская болезнь прогрессирует». «Боже мой!» — на лице Кристины появилось выражение заботчинности. «Она уже в Саудгемптоне выглядела нездоровой. Я сейчас же навещу ее». Герцог удержал ее за руку и мягко сказал. «Позвони посыльному. Он передаст ей лекарство Нас уже ожидает обед» и я еще не видел красот салона наверху. Кристина обняла его за шею. Тебе придется насладиться этими красотами сегодня без меня, герцог. Я не могу танцевать, зная, что бедная девочка больна. Ее надо поддержать, внушить уверенность, что все будет хорошо. Это помогает не хуже лекарства. Герцог Вздохнул, понимая, что баталию он уже проиграл, и вынужден был удовлетвориться нежным поцелуем, веселой улыбкой невесты и выражением радости на лице Мильтона, когда Кристина постучала в дверь его каюты и сообщила, что проведется Забель весь вечер. «Замечательная женщина!» — восхищенно сказал Мильтон, когда они с герцогом шли по толстому ковру к лестнице. А корабль своим великолепием превосходит даже австрийские дворцы. На палубе первого класса в обеденный салону они попали через холл, все стены которого были увешаны гобеленами Герцог кивнул в сторону изображения дамы в нежно-желтом платье и жемчугах. «Кто это?» спросил мильтон когда они усаживались за стол в большом зале оформленном в стиле эпохи якова первого графиня роц ответил герцог одна из самых обаятельных представительниц английской аристократии вы разговариваете совсем не так как английские герцоги которых я встречал раньше признался мильтон вы действительно герцог — Можете мне признаться, я уважаю человека за то, что он собой представляет, а не за его титул. — Воспринимаю это как комплимент, — сказал герцог, сдерживая улыбку, — однако должен заверить вас, хорошо ли это или плохо, но я в самом деле герцог. — Вы хотите сказать, что ваши предки пришли в Англию вместе с Вильгельмом-завоевателем? — Именно так. — При этом они называли его «Вильгельмом Незаконнорожденным». Мильтон рассмеялся. «Вы в моем вкусе. Как-то, приехав в Лондон, я остановился в Ритце, и мне трудно было найти общий язык с аристократами. Дело, видимо, в английской сдержанности». Герцог согласился, что, вероятно, так оно и было. «В Австрии то же самое. Везде условности, этикет. Правда, Изабель не такая». Она, конечно, получила должное воспитание, но семья у нее небогатая. Представьте, они были рады сбыть ее с рук. Во всяком случае, они никак не препятствовали моему браку с ней, тем более, когда узнали, что у меня много денег. Они вытянули из меня кругленькую сумму, но, должен сказать, я не чувствую себя в накладе. Знаете, герцог, я просто без ума от этой девочки. Скорее бы доплыть до Нью-Йорка. Мильтон... «Барнард женился на австрийской графине, и пусть моя бывшая жена довольствуется алиментами». «Вы были женаты раньше?» — рассеянно спросил герцог, поскольку его внимание привлек мистер Брюс Исмей, президент компании «Уайтстар». «Да, и это было сущее бедствие». Поэтому я и решил жениться снова. Я хочу, чтобы мои деньги были использованы разумно. Не хочу, чтобы она наложила на них лапу. Теперь большая доля будет принадлежать Изабель, что меня очень устраивает. Ей пора пожить по-настоящему. Хватит ей прозябать в прогнившем дворце со старухой-теткой, которая и мне годится в бабушке». Подали мясной бульон, и Мильтон вынужден был на какое-то время замолчать. Тем временем герцог смог бросить взгляд на окружающих. Это было впечатляющее зрелище. Капитан Смит напомнил герцгу Калеборида. Это был типичный английский капитан, строгий командир, но весьма деликатный в обращении. Кустистые белые брови делали его похожим на деда, Женщины были красивы даже по стандартам герцога, однако ни одна из них не могла сравниться с Кристиной. Он увидел представительную фигуру Космо дафа Гордона и пожалел, что рядом с ним нет Кристины, которая наверняка породила бы зависть в груди этого аристократа. Герцог надеялся, что молодая жена Мильтона Скоро поправится, и у него появится возможность продемонстрировать свою невесту публике. Однако если бы герцог увидел сейчас Изабель, он понял бы, что его надежды весьма призрачны. Она лежала на широкой кровати с белым, как полотно, лицом и отрешенно улыбнулась Кристине, когда та без особых формальностей ей представилась. Изабель проглотила лекарство, как послушное дитя. Кристина обрадовалась, что Изабель, пусть и несколько медленно, но грамотно говорит по-английски, правда, чувствовался незнакомый акцент. «Большое спасибо. Вы очень добры». Изабель положила темноволосую голову на подушку, утомленная приемом лекарства. Кристина погладила ее по руке. — Всего каких-нибудь пять дней, и вы сможете как следует насладиться медовым месяцем. Надеюсь. Мильтон так добр ко мне. Лоб ее был влажным от пота. Кристина смочила фланелевую тряпочку в холодной воде и приложила колбу. В десять часов вернулся после обеда обеспокоенный Мильтон, чтобы сменить Кристину. Он сразу же почувствовал атмосферу тепла и участия, воцарившуюся в каюте. Мильтон крепко сжал Кристине руку. — Я так вам благодарен, миссис де Вилье. Я готов сделать для вас все, что хотите, абсолютно все. — Просто составьте герцогу компанию, пока я сижу с Изабель. — сказала, смеясь Кристина. Однако позже, когда герцог зашел к ней, чтобы пожелать спокойной ночи, она выглядела очень озабоченной. — Изабель действительно серьезно больна, — сказала Кристина, вынимая шпильки из волос. Герцог зачарованно смотрел на нее, на ее рассыпавшиеся по обнаженным плечам волосы, и радовался тому, что она может обходиться без услуг горничной.